Глава 19 Мира не сводила глаз с сурового испанца. Синяя жилка в виде латинской буквы «З» на виске, точно такая, как у Алекса, набухла. Но на лице никакого волнения. Воздух стал вязким. Звук крылышек бабочки, бьющейся в окно, превратился в громкий скрежет. Чудо не случилось. Кортес развел руками. К сожалению... Я не умею воскрешать мертвых. Мира сомкнула веки. Сердце стучало все так же быстро. Но на душе вместо ожидаемого тепла многолетний холод. Все напрасно. Разочаровываться не было смысла. Это только начало пути по возвращению доверия. Ждала, что он скажет «Твой муж – это я». И они сольются в объятиях? Алекс должен захотеть открыться. Он гипнотизировал миру взглядом. «Вы несчастливы с новым мужем?» Вопрос походил на обвинение. Она закусила губу. Картес или тот, кто скрывался за его обликом, играл виртуозно. Подмывала набраться смелости и рассказать правду. «Вы нуждаете открыть тайну?» Природная осторожность взяла верх. «А вдруг вы воспользуетесь информацией против меня?» Можно быть импульсивной, но не безрассудной. Ваш новый партнер отдаст многое, чтобы уничтожить меня и мою компанию. Кортес наморщил лоб. Боже, упаси от чужих тайн. Своих хватает. Он растянул губу в улыбке. Но глаза не смеялись. Новый партнер? Уже знаете, что я инвестирую в холдинг Старыгина? Он сделал еще пару шагов вперед. Мира заметила легкую хромоту мускулистых ног. «Последствия давней травмы?» «Моего врага!» Она усмехнулась искреннему удивлению в карих глазах. «У нас непростые семейные отношения». Широкие брови сошлись у переносицы гостя. «Вражда детей и отцов — явление частое. Чем ваш не угодил?» Мира не стала ходить вокруг да около. Очень хотелось увидеть реакцию на слова. Подозреваю, что он причастен к исчезновению моего первого любимого мужа. Хотел отобрать бизнес, доставшийся в наследство. Надеялся устроить мой брак с преданным ему человеком. В данный момент пытается отнять у меня дочь. Изящная бровь взлетела вверх. Достаточно или продолжить? В этот раз дрогнула века невозмутимого иностранца. Как он может отнять ребенка, если родители остались в живых? Мира показала взглядом на капельницу и пикающий аппарат жизненного обеспечения. Мы с Павлом в клинике на лечении. Отец меня старательно провоцирует, надеясь упечь в психушку. Дочь в смирительной рубашке под убойной дозой транквилизаторов Давняя мечта любимого папочки. В этот раз на скулах Кортеса заходили жилваки. Он начинал верить. Она смотрела в глаза сурового испанца. «Вы хотели помочь? И главврач клиники ваш друг? Создайте условия для моего отъезда домой, в особняк. С деньгами не будет проблем, но нужны специалисты и оборудование, чтобы в кратчайшее время поставить меня на ноги. Он потер подбородок, принимая решение. Я привык выполнять обещания. Ждите. Вернусь максимум через час. Александр остановился на пороге, отвечая на сверлящий широкую спину взгляд, полный надежды. И не думайте о плохом. Никто не сможет забрать вашу дочь. Мира следила за каждым его жестом. Таких совпадений не бывает. В палате находился Абашев. Она не знала, вернется ли он. Торопливо проговорила. Мою и Алекса. Хочу, чтобы вы знали. Уверена. У отца на руках есть отрицательный тест на отцовство Павла. Он непременно его использует. Кортес на мгновение замер и вышел, не оборачиваясь, сильно прихрамывая на правую ногу. Мира чувствовала себя выжатой, как лимон. Два аргумента в свое оправдание она высказала. Неизвестно, что у Алекса на душе, но он должен знать, что жена любила и любит его. Аля очень нуждается в поддержке отцов. Она устало закрыла глаза. Теперь можно выдохнуть. Абашев не позволит причинить вред своему ребенку. Через три часа Миру вывозили на машине скорой помощи. Персональная медсестра уезжала с ней. Оборудование должны привести к вечеру. Кортес в больнице больше не появился. Она смогла повидаться с Пашей перед тем, как отправиться в особняк. Он спал, непривычно бледный, с заклеенной грудью, плечом, с иглой от капельницы в руке. «Спасибо, Паша! В очередной раз спас меня!» Она сжимала в ладони слабую руку друга. «Я вынуждена вернуться домой. Не смогу увидеться с тобой несколько дней. Надеюсь встать на ноги к понедельнику. Когда придешь в себя, позвони. Мы с Алей ждем тебя в особняке». По дороге домой в голову лезли разные мысли. Машины с телохранителями в сопровождении. Особняк словно крепость. В офисе тоже усиление охраны. «Долго будет так продолжаться?» Осталось перебраться для верности в подземный бункер и работать онлайн, не высовываясь. Пришло время радикально решать вопрос. Мира долго обнимала дочь. Не могла надышаться запахом своей крошечной копии. Слезы мокрыми дорожками текли из глаз. «Мамочка, не плакай!» Маленькие ладошки гладили по лицу. «Где папочка? Хочу сказку!» Ручки обняли за шею. «Я тебя...» «Очень люблю. И я тебя, солнце мое». Невозможно, острое обожание разрывало душу. Мира целовала пухлые щечки, ручки, светлые кучеряшки. Самая сладкая девочка, которую она никому ни за что не отдаст. «Отдохни чуть-чуть и придешь ко мне рисовать. Маме нужно немного поработать». Хорошие новости стали приходить, стоило переступить порог родного дома. «Мира Николаевна, есть! У нас все получилось!» «Кирилл, давай подробнее. Что именно у нас есть?» «25% акций. Представляете, кто-то скинул пакетом сразу пять. Словно для вас специально приготовили». Мира расплылась в улыбке. «Кира, приеду в офис, удушу тебя в объятиях». «Что вы? Это так много! Простой премии хватит!» Она рассмеялась. Работа трех лет завершена. Старыгина ждет огромный сюрприз. Само собой разумеется. Что с атаками? Прекратились. Мы успели вычислить место. Барселона. Испания. Мира замолчала. Не верилось, что к атакам на банк причастен Кортес. Сам очень богат, судя по слухам. Он скорее герой в событиях ее жизни. Кира! «А что по Кортесу? Смогли хоть что-то узнать?» Стук в дверь спальни отвлек от разговора. Она крикнула. «Войдите!» Возникший на пороге охранник успел сказать несколько слов. «Мира Николаевна, у ворот Кортес Александр просит о встрече!» Она буркнула в трубку. «Кира, я перезвоню!» Взгляд в зеркало туалетного столика в нескольких метрах от кровати. Стоило произнести его имя, и сердце понеслось вскачь. У нее было не так много времени. «Пропустите. Но можно провести ему небольшую экскурсию по дому? И позови Таню. Пусть немедленно бежит ко мне». Она кусала пухлые губы. Предчувствие, что должно произойти нечто важное, пугало, но в то же время внушало надежду.